Глава вторая. Лорд Блэр разглядывал лицо Ивет и не находил в нем ни малейшего намека на былую веселость и... жизнь. В поле стояла мертвенно-бледная худощавая девушка. С момента письма, где я спрашивал о мерках Ив, она еще больше похудела. Джеймс не смело протянул к ней руку, нежно сжал полупрозрачные пальцы и поднес девичью ладошку к своей щеке. — Моя девочка, ты узнаешь меня? — хрипло спросил он, надеясь, что в карих глазах зажжется крохотный лучик. но те остались равнодушны. Доктор Роберт Мэтьюс с сиделкой тщательно осмотрели пациентку и развели руками. Врач успел ознакомиться с отчетами своего лондонского коллеги, но даже сейчас, увидев девушку, не смог дать лорду Блэру никаких утешительных прогнозов. «Травма головы наложила на леди сильный отпечаток, и вряд ли она станет прежней», — отметила сиделка. «Вы правы, не скеппилд, но она хотя бы не овощ. Воистину, Господь милосерден. Я видела случаи и похуже. «Вы же знаете...» — женщина погладила Ивет по холодной руке. «Ну, ничего. Дома и стены лечат». Роберт измерил пульс Ив и проговорил. «Забота, хорошее питание и свежий воздух помогут ей ожить. А время покажет, справилось ли её тело с поставленной задачей. Почему она такая худая?» «Я удивлён не меньше вашего», — вмешался Джеймс. «Её мачеха не настолько бедна, чтобы не кормить падчерицу, иначе мне бы сообщили». «Дамин, во время пути девушка ела?» Все трое обернулись к сидящему на диване младшему Блэру. Тот потягивал виски, устала, глядя на камин. «Да, я кормила её перетёртым овощным рагу, или вроде того, она глотала, сама не давилась и её не тошнила». А по ходу в уборную он умолчал. «Отлично. Значит, рвоту она не вызывает и может есть самостоятельно. Это очень хорошо». Обрадовалась Тильда, закатив рукава на платье Ивет и внимательно осматривая её вены. «Ручки, веточки». Шепнула она доктору, и тот еще больше нахмурился. Следов инъекции и кровопускания тоже нет, подтвердил Роберт и обернулся к лорду Блэру. Некоторые доктора старой формации до сих пор полагают, что это лучшее средство от всех болезней. Но я рад, что к нашей пациентке подобное не применялось. Уже за это спасибо Господу, иначе девушка скончалась бы от кровопотери. Она и так на грани. Чрезмерная худоба, нездоровая бледность, особенно после вашего рассказа о том, что в детстве девочка была живым и подвижным ребенком. Сейчас леди не помешала бы горячая ванна и крепкий сон. Тильда помогла Ивет подняться. «Да-да», — забормотал лорд Блэр и махнул стоящей поблизости экономки. «Мисс Рори, проводите, пожалуйста, Ивет в комнату». Экономка добродушная рыжеволосая дама кивнула. Очки в узкой оправе съехали на кончик ее вздернутого носа. «Пойдемте, дорогая, вот так, осторожно», — шептала мисс Рори. Все в доме знали, кто к ним приедет. Но даже Доротея не ожидала увидеть настоящую куклу. Зря она не поверила на слово Роберту в его прошлый визит. «Бедное дитя», — думала экономка. Ивет неспешно двигалась по ступеням, поддерживаемая добродушными женщинами с обеих сторон. Те о чем-то неслышно переговаривались. Мужчины остались в гостиной. Джеймс посмотрел на внука, сейчас тот как никогда походил на своего покойного отца Дерека. Та же копна блестящих черных волос, хищный разлет бровей, острые скулы и капризный изгиб губ. На подбородке с намечающейся щетиной Едва заметная ямочка. Под глазами залегли круги. «Ты выглядишь нездоровым», — процедил лорд. Миндальничать со внуком ему не хотелось. Но одно то, что он привёз Ивет в целости и даже позаботился о ней в пути, смягчило сердце старика. Блэр-младший глядел перед собой. Ему было что сказать деду, но бессонная ночь давала о себе знать, и он смолчал. «Отправляйся спать, твои комнаты готовы». «А как же первая брачная ночь?» — не удержался от остроты Дамиан. допив виски и приблизившись к деду вплотную. Старик даже сейчас сохранял в себе силы стоять прямо, почти не опираясь на трость. «Старый гордец, тебе ведь больно, я знаю». Дамин испытывал к Джеймсу уважение,